Пессонин. Я иду в больницу навстречу с маминым лечащим врачом. Перед входом в стационар – дорожные работы. Две машины не поделили дорогу и громко сигналят. Водители поносят друг друга, на чем свет стоит, и каждый из них уверен, что преимущество проезда именно у него. Это кипение страстей кажется комичным и в то же время вполне разумным. У меня вот нет этого качества – самолюбие, желание пролезть первым, урвать что-то для себя. В газетах то и дело обсуждают здоровые и предосудительные проявления чувства собственного достоинства. А у меня оно просто отсутствует. Интересно, это плохо? Наверное, его можно как-то развить. Иногда я думаю, что мне следует более толково построить свою жизнь, найти женщину и какие-то джинсы поприличней. Но я никак не могу определиться, с чего начать. Похоже на игру камень-ножницы-бумага, которые побеждают друг друга. Но без самоуважения... Ничего не получится. Однако сейчас не время рассуждать о любви к себе. Невролог, который наблюдает маму, приглашает пройти к нему в кабинет. После инсульта маму обследовали, оценили ее состояние, провели реабилитацию и свозили к разным специалистам. Я сопровождал ее везде, силясь одновременно понять сложные рассуждения врачей и строение мозга. У вашей матери обнаружилось заболевание, связанное с памятью, которое развивалось уже давно. На снимках, сделанных при проведении магнитно-резонансной томографии, видны последствия кровоизлияния в мозг. Это проблемная зона в лобной доле. Я молча сижу на стуле, и врач дает мне время спокойно собраться с мыслями. А это лечится? Если заболевание, которое мы с наибольшей вероятностью подозреваем, подтвердится, то лечение не приведет к восстановлению. Хотя симптомы болезни действительно можно облегчить. Врач излагает скучно, но в то же время его слова успокаивают. Понимаю, что уже на протяжении нескольких лет замечал у мамы нарушение памяти, но пытался отгонять эти мысли. Возможно, я подсознательно сконцентрировался на болезни отца. Да хоть какое-то разнообразие. Теперь моя жизнь состоит не только из рака. Панораму дополняет расстройство памяти. Кажется, это называется многозадачность. Думать сразу о разном. Врач подробно расспрашивает о маминых симптомах. Те же самые вопросы он задавал и ей, но мама отрицала все проявления болезни. «А ваша мать давно страдает мигренями?» «Да, у нее вроде бывают мигрени. Но у нас существует неписанное правило не жаловаться ни на какие недомогания, от которых не умирают. Хотя, да, она иногда говорила про мигрени. И еще чаще было видно, что они ее мучают. А вы не замечали у нее нарушение координации пальцев?» ну, «Трудно сказать». У нас в семье не увлекались рукоделием, так что особая ловкость пальцев никогда и не требовалась. Пожалуй, иногда у нее что-то падало из рук, но разве не со всеми это такое случается? Ну, пожалуй. Хотя я немножко о другом. Это заболевание может развиваться довольно быстро, и наступит время, когда ваша мать уже не сможет справляться сама. Вы единственный близкий родственник. М да, получается, что так. Ратьев и сестер у меня нет, родители в разводе. Вам следовало бы встретиться с координатором, занимающимся пациентами с нарушением памяти, или социальным работником. Они вам расскажут о различных вариантах организации ухода в таких случаях. Доктор советует мне серьезно обсудить ситуацию с мамой и другими близкими. Но чувство личной ответственности — это все, что у меня есть вместо близких. Вернее, остается одна лишь мама. Чем скорее мы поговорим, тем лучше. Но прощание врач пытается меня подбодрить. Вполне возможно, что ваша мать будет жить еще долго и счастливо. Спасибо на добром слове. Это утешает. Я не сказал врачу, но задумался, желали вообще моя мама когда-нибудь счастлива. Это относится и ко мне. Если заглянуть в какой-нибудь справочник типа «Как устроить свою жизнь» или «Руководство по обеспечению счастьем», то, скорее всего, у меня все окажется наоборот. Но я не уверен, что идеальная жизнь на самом деле такая уж счастливая.